август месяц теперь сказала таня в октябре или ноябре венчаться будем он сам сказал Отбудет будетет службу и сейчас же в артельщики ему уже обещали и 100 рублей к тому времени будут готовы ну дай тебе бог таня живилась а правда александр михайовна красивый он всякий кто не посмотрит удивляется и всей команды его наперед ставит на смотре Все девушки на него заглядываются, а он говорит, «Никого мне не надо, только тебя, — говорит, — одну я люблю». «И знаете, я вам уже всю правду скажу, я беременна от него, третий месяц, ребеночек будет у нас, правда, смешно». Она не стыдилась, гордая своей любовью. Она радостно улыбалась и рассказывала без конца. На пушистых золотых волосах осели мелкие капельки дождя, От круглого лица веяло счастьем, и, казалось, сквозь холодный осенний туман светится теплая счастливая весна. Александр Михайловна расспрашивал давала советы, и на душе ее тоже становилось тепло и чисто. Ярко-синий огонь фонаря шумел и жужжал, и бессильно бился плотно охваченный мутным туманом. «Ну, Танечка, домой пора, пойдем!» Они встали. Мимо со смехом прошла компания из двух девушек и трех кавалеров. В темноте блеснули золотые буквы на черно-оранжевом околыше матросской фуражки. Таня дрогнула и остановилась. «Петька!» — крикнула она, быстро повернулась и пошла догонять компанию. Александра Михайловна стояла и ждала. Вдали в тумане что-то вдруг колыхнулось. Темные силуэты заметались, взмахивая руками. Александра Михайловна поспешно пошла туда. «Таня!» стояла, прислонясь спиною к стене дома и опустив голову, а высокая девушка в шляпе с красным пером била ее по лицу. Компания стояла в отдалении и смотрела. Девушка лихо повернулась и, гордо неся голову, пошла к своим. — Погоди же ты, Петька! — всхлипнула Таня. — Что? Девушка быстро воротилась к Тане и снова сильно с размаху стала сверху бить ее по лицу. Прохожий парень весело гаркнул. «Бей!» — собиралась толпа. «Баба, баба!» — ловко смеялись в толпе. Девушка громко крикнула. «Еще просишь? Просишь, что ли, еще?» Таня стояла, закрыв лицо руками. «Довольно!» — слипнула она, втягивая носом лившусь и кровь. Девушка пошла к компании, и они с громким смехом исчезли в тумане. В начале сентября работа в мастерской кипела. Наступил книжный и учебный сезон, в громадном количестве шли партии учебников. Теперь кончали в 10 часов вечера, мастерскую запирали на ключ и раньше никого не выпускали. Но выпадали вечера, когда делать было нечего, а девушек все-таки держали до 10. Мастера за сверхурочные часы получали по 15 копеек в час. А они в это время тайно от хозяина работали свою частную работу – Заказ пищи бумажного магазина на школьной тетради. Был такой вечер. Девушки злые, раздраженные, слонялись по мастерской без дела. Только Грунка Полякова не спеша фальцевала на угол объявления о санатогене. Работа легкая и выгодная. Дышили книги две девушки, на днях угостившие Матвеева Мадерой. Александра Михайловна забыла оставить дома поужинать в день. на душе у нее кипело. Девочка ляжет спать не евши, а она тут неизвестно для чего сидит, сложа руки. В комнатах стоял громкий говор. За верстаком хихикала Манька, который прижал к углу, забречившись снизу под мастери Новиков. Гавриловна переругивалась с двумя молодыми брошюрантами. Они хохотали на ее бесстыдные фразы и подзадаривали ее. Гавриловна делала свирепое лицо, а в морщинистых углах черных губ дрожала самодовольная улыбка александра михайловна вошла в комнату мастера и решительно сказала василий матвеев давай работы а нет работы так отпусти у меня ребенок дома ждет да сейчас же сейчас привезут листы сказано вам нетерпеливо увещевающим голосом возразил василий матвеев «Мужик уж час назад в типографию поехал да вовсе никуда мужик не поехал а в десять часов скажешь видно задержали его идите домой отпусти василий матвеев что ты этой голосовым много разговариваешь Он удивленно поднял на нее тусклые косые глаза, было в них спокойствие и уверенное сознание силы, и нетерпеливая скулка, как от привязавшейся ничтожной мухи. И противно, и жутко стал Александр Михайлович, сколько власти над ним дано этому человеку. Закусив губу, она молча вышла вон.